Лекция седьмая. Высочайшие благо. Сегодня мы подытожим все проведенные исследования о напонасати, которые мы охватили в этих лекциях. Мы кратко рассмотрим 16 ступеней в связи с их сущностными характеристиками, ценностями или пользой, а также способы достижения этой пользы. Пожалуйста, Приготовьтесь слушать внимательно. В будущем вы сможете использовать это в полном объеме. Не забывайте, что мы говорим о природе, о четырех аспектах природы, а также о законе природы, который проявляется в них. Кая, видана, чита и тхама. Природа чистая и проста. Пожалуйста, поймите слово тхама, значит так Это закон природы и исследование законов природы. Природа и её закон никак не могут быть разделены. Нашей обязанностью как живых существ является понимание использования природы ради нашего же высшего блага. Хотя мы не можем ее контролировать, но мы можем использовать ее для своей пользы, когда действуем правильно в соответствии с законом. Мы узнаем эти четыре природы именно ради этой позы, ради блага наших жизней, какими бы продолжительными они ни были. Первый объект в практике внимательного наблюдения за дыханием это кая, тело или тела. Все мы понимаем его важность без объяснений. Тело является основанием для ума. Нам необходимо тело, готовые поддерживать себя и ум с пользой для жизни. Далее нам следует понять, как контролировать кая, соответственно нашим нуждам, посредством управления дыханием. Есть множество достоинств знания того, как управлять дыханием. Благодаря нему мы можем менять свои настроения и эмоции. Например, когда мы злимся, то можно быстро от этого избавиться с помощью длинного дыхания. В результате длинного дыхания злость исчезает. Когда мы беспокоимся и не можем мыслить здраво, тогда нам следует дышать все длиннее и длиннее, чтобы избавиться от этого беспокойства. Или если мы хотим поменять один ход мыслей на другой, то для этого можно дышать длинно, чтобы избавиться от нежелательных мыслей или эмоций, а также заместить их какими-то более упорядоченными и нормальными. Так мы можем думать необходимым образом. Следовательно, кая это не просто тело из плоти, но также и то, что влияет на читта. Дыхание достойно узнавания хотя бы в связи со здоровьем. У нас хорошее здоровье, если мы знаем, как правильно дышать. Таким образом, тело и то, что с ним связано, например, дыхание, эмоции, и здоровье, рассматривается как один из важнейших объектов. Я надеюсь, что все вы сможете получить огромную пользу от этой стадии Анапанасати. по Видана остановка вращения. Ощущения это вторая тема. Если вы не осознаёте их, то кажется, будто они не важны. На самом же деле они имеют огромную важность для людей, поскольку именно они заставляют их кружиться. А также не кружит весь мир. каким бы ощущением мы и все остальные не стремились, это вызывает соответствующее поведение. Все гонятся за приятными ощущениями и бегут от неприятных. Таким образом, Видана может вращать весь мир. Ощущение существ это причина всех новых и странных новшеств и изобретений, созданных людьми. Искусство, культура и технологии открывались и формировались вследствие ощущений, которые обладают огромной силой, заставляющей следовать за ними. Видана приводит к желаниям. Потребности рождаются из ощущений и следовать за ощущениями. Затем мы действуем в соответствии со своими желаниями. Таким образом происходит все множество вещей даже за поиск денег ответственно видана из за полового влечения или же просто из-за обычного стремления чувствовать себя хорошо пожалуйста познакомьтесь с вещами которые властвуют над людьми. видана обладает огромной силой и влиянием на нас если мы не можем контролировать ощущения то будем вынуждены испытывать привратности их взлетов и падений каковы и являются страдания Мы будем действовать исходя из видана, которая ввергает в неведение и заблуждение. То же самое касается животных. Они также направляются и принуждаются ощущениями. Все активности просто следуют за желаниями видана. Люди также ищут и гоняются за желательными для них ощущениями. Даже приехав сюда в Сонмок, Все вы надеетесь найти что-то, что, что произведёт доставляющее удовольствие Видана. Разве не правда, что вы приехали сюда для получения приятных ощущений, таких как покой и тишина монастыря, или же радость медитации, и что вы стремитесь избавиться от беспокойств, конфликтов, печалей и страданий мир? Именно Видана является причиной всех видов активности и поисков. Она порождает все усилия и стремления. По сути, она является хозяином и повелителем нашей жизни на самом глубоком уровне. Когда мы можем ее контролировать, то она не причиняет нам никакого вреда. Когда же мы не можем ее контролировать, то становимся рабами. Очень печальная участь быть рабом Видана. Есть два типа Видана. Безоснованное ощущение, обусловленное неведением, и разумное ощущение, обусловленное правильным знанием. Если мы безоснованы в момент чувственного контакта, то у нас безоснованное ощущение. Если же мы разумны и в момент чувственного контакта, то у нас мудрое ощущение. Безоснованное ощущение приводит к возбуждающемуся желанию, которое мы называем жаждой. Мудрое ощущение ведет к правильному желанию, к желанию того, что следует желать, то есть к мудрому желанию. Мы должны быть осторожны, удостоверяясь в том, что наша видана всегда является мудрым ощущением. Безрассудное ощущение является причиной жажды, которая в свою очередь тянет нас к безрассудной жажде и уводит от разумных желаний. Жажда может превратить мудрые желания и потребности в глупые желания. Безорассудные таха кружит нас в этом мире снова и снова в течение неопределенно долгого времени. Но все же мы миримся с этим. Иногда мы даже хотим отправиться на Луну. До тех пор, пока остается жажда, не будет конца всему этому бесконечному перемещению туда и сюда, бесконечным изобретениям и выдумкам бесконечным желанием роскошной жизни. Поэтому польза от контроля видана огромна. Не следует позволять ей возбуждать безрассудное желание. Давайте же будем проявлять интерес к видана в данной перспективе. Чита правильная работа. Теперь мы переходим к чита. Вероятно, вы сами уже знали или иногда осознавали его важность. Если же нет, то на наших занятиях вы узнали, насколько важен чита ум сердца. С другой стороны, он во многом подобен кае и видана. Если чита становится на ошибочный путь, тогда возникают проблемы и страдания. Как минимум, есть три вещи, которые необходимо понять в связи с умом. В зависимости от выполняемой функции мы можем называть его тремя различными именами. Когда он думает, мы называем его чита. Осознавание, ощущение, переживание и узнавание мы называем Ману. Основная функция сознания органов чувств видения, слышания, обоняния, вкушения, осязания и познавания называется випассана. Мы сосредотачиваемся на выполняемой функции ума, а затем называем его соответственно. Мышление мы называем чита, узнавание мы называем мана, и базовое сознание органов восприятия мы называем випассана. Когда чита функционирует правильно, то следуют хорошие результаты. Но для этого он должен находиться под контролем Если же мы не можем его контролировать, то функционирование будет неправильным. И когда оно неправильное, то все бесполезно. Мы можем сказать, что мир существует по причине того, что мы обладаем чито. Если бы у нас не было чита, то можно сказать, что не было бы и мира. Если мы можем сохранять ум под контролем и вести себя правильно, тогда достигается результат покоя, тишины и безмятежности. Следует в достаточной степени понимать Чта, чтобы держать его под контролем. Это наиболее превосходное знание из тех, что можно обнаружить и иметь. Вам следует быть особенно заинтересованными в нем. В конце концов, мы переходим к тхамма или истине. Во всех вещах, которые являются либо нами самими, либо теми, с которыми мы связаны, есть истина которую нам необходимо знать. Если мы не знаем эту истину или же понимаем ее неверно, тогда наша связь с вещами и жизнью будет неправильной. Это становится причиной проблем и приводит к страданию. Все это знание может быть сведено к двум предметам: составные вещи, обладающие причинами и условиями, их противоположность несоставные вещи. Вы можете изучить эти предметы как метафизические термины: феноменальное и ноуменальное. Ноуменальное, в принципе, противоположно феноменальному, и поэтому они являются парой. Если нечто является феноменальным, то это составная вещь, демонстрирующая истину непостоянства. Если вещь ноуменальна, тогда это не составная вещь, не являющаяся непостоянной она противу являющееся постоянной. Поэтому мы изучаем непостоянство всех вещей, пока как следует не узнаем истину непостоянства. В результате мы ни к чему не привязываемся. Ум, который ни к чему не привязывается, приходит к постижению того, что постоянные вещи находятся за пределами непостоянных, а именно являются ноуменом. Небана Понимание этих двух реальностей, обусловленной и необусловленной, имеет огромную важность. Это самый важный принцип из всех. Практика четвёрки это хаманапанасати ведет к знанию этих двух фактов. Такова суть нашего изучения этих четырех объектов, а также знаний и пользы от этого изучения. Такова сущность анапанасати. четыре дружественные дхаммы Есть и другие виды пользы от практики анапанасати. Мы также получаем то, что я хотел бы назвать четыре дружественные этхамы. Они названы так, чтобы их было проще рассмотреть. Четыре дружественные дхаммы – это сати па, сампажа и саматхи. Вы должны помнить из первой лекции, что пока мы живем в этом мире, Четыре дружественные наетхама позволяют преодолеть все опасности. С их помощью мы можем избавиться от страдания. Внутри или снаружи монастыря мы должны использовать этих четырех друзей для жизни. Вначале у нас есть сати, рефлексивное и внимательное осознавание. Когда происходит контакт с чувственным объектом, то имеющиеся сати приводит к переживанию па, мудрости. Появляясь па превращается в сампажа. Мудрость в действии. Особое применение мудрости, вызванное обстоятельствами. Давик сампажа добавляется силой и мощь самадхи. С ними можем преодолеть все виды объектов, появляющиеся через глаза, уши, нос, язык, тело и ум. Четыре дружественные дхаммы являются непревзойденными защитниками. Они стоят на чеку и оберегают нас подобно богу. Если мы практикуем анапанасати, то следует овладеть этими четырьмя дружественными дхамма. Практика основополагающих истин. Следующая польза заключается в том, что мы можем практиковать в соответствии с принципом патичча самопада – зависимое происхождение, обусловленное возникновение. Теория потича самопада сложна и обширна. Для тех из вас, кто не знаком с ней, скажу, что обусловленное возникновение объясняет причины происхождения Духа. дукха. Серии причин, в которых каждый зависит от предыдущей, ведут к страданию. Владыка Будда учил многим вариациям этой темы, но из-за значительной тонкости и глубины ее трудно понять. И это необходимо изучать. Когда же мы приходим к практическому применению, то выясняется, что зависимое происхождение изящно и просто. На практике все сводится к наличию сати, момент пхаса, чувственного контакта и только. Пхаса это встреча внутреннего органа чувств, соответствующего внешнего объекта и соответствующего типа сознания органа чувств. Випассана Простое наличие сати в момент пхаса полностью решает все возможные проблемы по течению То есть прежде чем обусловленное возникновение сможет развиться, следует иметь сати прямо в момент контакта. Не допускайте появления заблуждающегося пхаса, тогда контакт не приведет к заблуждающемуся ощущению. А завождающее ощущение не приведет к безрассудной жажды. Все закончится в тот же момент. Такова еще одна польза тренировки анапанасати? Она делает сати достаточно интенсивным и быстрым, вполне готовым к выполнению своей функции в момент пхаса, останавливая поток патича самоупада точно в необходимый момент. Такова огромная польза практики анапанасати. Другая польза состоит в том, что мы можем легко и полноценно практиковать согласно принципу четырёх арий Все вы уже слышали и знаете, что такое четыре благородные истины. Суть этого закона состоит в том, что Духа рождается из заблуждающегося желания, танха. Если есть танха, то должна быть и дукха. Если мы можем использовать сати, чтобы остановить танха, то страдание не произойдет. Благодаря предотвращению заблуждающегося чувственного контакта, бхасса, заблуждающееся ощущение видана отсутствует, и танха не возбуждается. Это наилучший и наиболее полезный способ практиковать четыре благородные истины. Остановка танха посредством быстрого и сильного сати достигается благодаря практике анапанасати во всех четырёх четверках. Дальнейшая польза состоит в том, что анапанасати легко полно и совершенно приводит нас к тройной драгоценности тиратана, к трём буддийским прибежищам. Причина этого состоит в том, что сущность или ядро Буддха, Хма и Сангхи состоит в чистоте, ясности, покоя. Чистота, сияние, безмятежность. Состояние чита, чистое, каковой является чистотой, ясностью и покоем, это сущность Будды, Хаммы и Санхи. Пожалуйста, будьте внимательны к этим трём словам. Владыка Будда это не некое физическое тело, скорее чистое, ясное и спокойное состояние является владыкой Будды. Видят Хэму, видят Будду. Сущность с есть чистота, ясность и покой. Далее Санха – это те, кто обладает чистым, ясным и спокойным умом, благодаря успешной практике. Все эти три слова очень важны. Тот, кто достиг совершенства чистоты, ясности и покоя, называется Буддой. Постигаемая истина называется Дхамой. Те, кто может следовать и практиковать соответствующим образом, называются санхей. Как мы уже объясняли на протяжении всех лекций, когда мы практикуем анапанасати, то делаем свой чит чистым, ясным и спокойным. Соответствующими качествами являются результат вирага, ниродха и патинусака ступени с 14 по 16. Благодаря им достигаются чистота, ясность и спокойствие. И тем самым в наших умах и сердцах легко появляются подлинные будда, дхарма и санха. Такова еще одна непревзойденная польза анапанасати. Далее следующая польза заключается в том, Что в практике анапанасати мы практикуем наиболее фундаментальный буддийский принцип, а именно сри, самадхи, па. Эти три фактора полностью присутствуют в практикующих анапанасати. Неколебимая решимость практиковать это сри, добродетель. Когда ум осуществляет правильные действия, то в целом это и есть сри. В намерении обязательно практиковать каждую ступень анапанасати непременно присутствует естественная срья, даже если сама практика не делается. Затем также появляется самадхи, сосредоточение. В результате намерения мы практикуем до тех пор, пока не появляется самадхи. Затем развивается пра, мудрость, особенно в четвертой четверке, какова и является наиболее совершенной мудростью. При правильной практике Анапанасати осуществляется наиболее фундаментальный буддийский принцип, который ведет к полноценным Срья саматхипа. Огромная польза состоит в том, чтобы практиковать буддизм во всей его полноте. Кратко мы говорим о Срья саматхипа. Если же мы хотим рассмотреть это более детально, то следует обратиться к семи факторам пробуждения. Будда утверждает, что полная практика сатипачхана, ступени на понасати, совершенствует четыре основания внимательности сатипачхана. Благодаря совершенству четырёх сатипачхана, тело, ощущения, ум и то есть объекты четырёх четвёрок, совершенствуется семь бодхканга. Таким образом, обеспечивается полное пробуждение. Семь боддханг являются теми самыми факторами, которые ведут к просветлению Араханта, освободившегося от страдания. Для объяснения всех деталей необходимо многие часы. Теперь же у нас есть время лишь на перечисление названий этих факторов. Сати внимательность, тхамавичара исследование Дхамма. Вирья усилие, энергия. Пити удовлетворённость, удовольствие. Пасатхи безмятежность. самадхи – сосредоточение и упекша – невозмутимость, уравновешенность. Эти семь факторов завершаются, когда завершается анапанасати. Когда эти семь факторов завершаются, достигается совершенное пробуждение. У нас нет времени для дальнейшего объяснения, но вам следует понять, что семь бодханга совершенно необходимы для полноценной практики анапанасати. Записанные слова Будды ясно говорят об этом. Вы можете сами проверить истинность этого. Теперь мы переходим к наиболее позитивной пользе, достигаемой посредством практики наблюдения за дыханием, а именно к достижению нирваны в этой жизни без необходимости умирать. Мы имеем в виду нирвану здесь и сейчас когда нам нет необходимости умирать, то есть такой ее вид, который не имеет никакого отношения к смерти. Нибана означает прохлада. Слово небита также означает прохлада. Если это лишь временная прохлада, непостоянная и еще несовершенная, то мы называем это небита. Тем не менее, ее аромат такой же, как у совершенной нибана. Небита подобна образцу продукта который продавец показывает нам перед покупкой. Они должны быть похожими. Здесь у нас есть образец небана, чтобы мы могли ее попробовать. Мы называем это временной небана или семьяй ка Прохлада успокоение также может быть небана, который является вследствие этого фактора. На Наполийском этот фактор означает нечто совпадающее. Например, когда есть сати на дыхании, то чито успокаивается. А по насати является этим фактором, средством, которое в данном случае влияет на успокоение. Это танганибана, совпадающая с нибана. Успокоение появляется по той причине, что когда нет загрязнения, то чито успокаивается, охлаждается. Если нет огня, то есть прохлада. В данном случае она удаляет огонь загрязнений. Хотя и лишь на короткий срок, но огонь тухнет, и на какое-то время появляется прохлада. В результате этого инструментального фактора, а именно она на некоторое время появляется небана. На какой-то момент еще не совершенноё временный Аромат небана вкушается как образец или пробник. Нам в течение этой жизни понемногу он помогает оно по шаг за шагом пробовать небан. При этом никто не погибает. Тогда длительность успокоения прохлады продлевается, её объем расширяется, а частота увеличивается, пока не появляется совершенно небан. эта польза, которую я рассматриваю как наиболее удовлетворяющую и позитивно. Если можете, то делайте это. Убеждайтесь в том, что вы правильно понимаете слово нибана. Оно означает прохлада и никакого отношения не имеет к смерти. Если же это вид нибана, который соответствует смерти, такой как смерть араханта, то мы используем другое слово. Пари небана. Просто небана без префикса паре означает лишь прохлада, отсутствие жара. Представьте, что у вас все хорошо, есть хорошее здоровье, социальная защищенность, хорошая семья, надежные друзья и благоприятное окружение. Тогда ваша жизнь прохладна, спокойна, в соответствии со смыслом слова небана. Это возможно несовершенный нибана, которая предполагает совершенство спокойного ума. Однако прохлада такая же. Слово нибана означает прохлада, и оно даже может использоваться в связи с материальными вещами. Остывшие уже больше не горячие угли называются нибана. Когда суп слишком горячий, то нужно подождать, когда он остынет, и тогда мы сможем сказать: Что суп достаточно небана, чтобы его есть. Это слово может применяться даже к свирепым и опасным хищникам пойманому в лесу, а затем укрощённым и полностью домашним. Их тоже можно характеризовать как небана? В польских текстах то же самое слово используется в связи с материальными вещами, животными и людьми. Если нечто более прохладно, чем горячо, Так это не нибана в том или ином смысле. И смерть с этим никак не связана. Благодаря практике Анапанасати, мы получаем наиболее удовлетворительный вид нибана, прохладу в теле, в уме и во всех отношениях. Если коротко, то теперь у нас спокойная жизнь, а именно нибана в только что объясненном смысле. На палиском это называется нибутта. То есть, тот, кто хладнокровен, или же тот, кто обладает нибана. Это состояние называется нибана, и такой тип индивидуума называется нибутта. Есть множество других видов пользы от практики анапанасати, которые мы могли бы упомянуть. Но на это уйдет много времени, которого у вас слушающих и у нас рассказывающих нет. Однако позвольте сказать о последнем, о последнем дыхании жизни. Речь о том дыхании, с которым мы умираем. Это не означает, что мы выбираем момент смерти. Это просто означает, что благодаря хорошему освоению своей практики анапанасати мы становимся специалистами в области дыхания. Мы мгновенно узнаем, умрем мы на этом выдохе или нет. Кроме того, мы можем предсказать последнее дыхание в своей жизни. Такова особая польза знания последней минуты, в которую мы умрём. Санвадеканбунда утверждал, что он постиг совершенное самосознание через практику анапанасати. Таким образом, мы рады рекомендовать вам и людям повсюду эту практику, чтобы все они узнали и смогли использовать Владыка Будд стал Буддой, практикуя анапанасати. Таким образом он даровал ее нам как наилучший из всех практик. Он всем нам советовал делать эту практику для собственного блага и для блага всех остальных. Нет лучшего способа практиковать тхамма, чем внимательное наблюдение за дыханием. Хотелось бы, чтобы вы обратили на нее самое пристальное внимание. Теперь наше обсуждение о на Пхавана достигло достаточной полноты. И на этом мы заканчиваем последнюю лекцию.